Комиссия, возглавляемая Сталиным, согласилась с предложениями Ленина. В октябре пленум ЦК рассматривал этот новый проект. Не имея возможности присутствовать на пленуме из-за болезни, Ленин прислал дополнительные предложения, в частности, ввести должности председателей союзного ЦК от всех республик Федерации. Ленин направил работу пленума против великодержавного шовинизма и местного национал-уклонизма, который у правых элементов и троцкистов имел место. 6 октября, в день заседания пленума ЦК, Ленин писал: "Великорусскому шовинизму объявляю войну не на жизнь, а на смерть. Надо абсолютно настоять Чтобы в Всесоюзном ЦК председательствовали по очереди русский, украинец, грузин и так далее. Абсолютно. Пленум ЦК не только принял все эти предложения Ленина, но и в резолюции осудил проявление великодержавного шовинизма и местного национал-уклонизма. После пленаума ЦК товарищ Сталин вызвал меня заведующего горк инструкторским отделом и заведующего агитпропом ЦК и дал указание о развёртывании на местах более глубокой и широкой разъяснительной работы в духе решений пленаума что особенно важно в связи с подготовкой и проведением съезда Совета Республики а затем Союзного съезда Советов В течение всего ноября-декабря мы связывались с ЦК, нацком партии, с губкомами и обкомами, получали от них сообщения о ходе разъяснительной работы, о подъеме объединительного движения. Я, например, связывался не только с ЦК национальных компартий, но и с губкомами. Я систематически докладывал в секретариату ЦК и лично товарищу Сталину и Молотову. Это была большая и глубокая организаторско-интернационалистская работа, по-ленински поставленная. Партия не просто разъясняла, но и боролась с национализмом, со всякого рода замаскированными предложениями, опрокидывающими идею Союза СССР. Например, на Украине национал-коммунисты и сбородьбистов В содружстве стратскистами Раковским усиленно популяризировали идею конфедерации с сугубо урезанными правами. Все, например, постановления правительства конфедерации должны подтверждаться правительствами республик. Конфедерации, как правило, не должны иметь своей армии, единого гражданства, своих законодательных органов и так далее. И вот такой союз с конфедерацию подсунули национал-уклонисты вместо настоящего федеративного союзного государства. Партия ЦК и местные организации организовали разоблачение этой хитромной подмены настоящего союзного государства конфедеративной фикции. Заново кланисты Башкирии, Татарии требовали ликвидации Российской Федерации с тем, чтобы эти республики отдельно входили в союз. Сталин убедительно доказал, что этот путь приведёт к роспуску существующей федерации. Кроме того, пришлось бы, кроме восьми автономных республик, выделить ещё из РСФСР Специальный русский ВЦИК и русский Совнарком, что повело бы к большой организационной перетряске, ненужной и вредной. Одновременно шла организационная работа по подготовке к съезду Советов. Эту работу мы в ЦИКа проводили совместно с Президиумом ВЦИК. Усиленно шла подготовка проекта основных пунктов Конституции СССР и декларации по его образованию. Этим руководила комиссия ЦК во главе с товарищем Сталином. В декабре состоялся пленум ЦК РКП, на котором был рассмотрен проект союзного договора и декларация съезда. Пленум также избрал комиссию, для руководства первым съездом совета во главе с товарищем Сталиным